"Но как тебе ва бра батал?" вопросил Лука в ожидании заслуженных похвал. "К упасти не встать", одобрила Офелия. "Если бы ты бесятина нам объяснил хотя бы половину того, что ему вещал", Кевин откинулся на спинку кресла. "Мы бы лучше оценили твоё искусство. С кем я работаю, ладно?" Лигибе за займ займёмся потом. Главное это сработало. Да мы ещё и в Наваре учились высший пилотаж. 5 минут разговора, а и наш гонорар увеличился в 5 раз. Эй, молодец, прогудел Зирк. Может, я его верну и ещё полчасика посидим? Нет смысла, задумчиво сказал рыцарь. Почему? Вдревь его сара оружие носят. Обряд ли мы получим за этот заказ что-то сверх задатка? Я тут пока мыслителя из себя изображал, одну странность во всём этом деле заметил. Какую? спросила Офелия. Когда об этом типе говорил Гертуццо, я готов был видеть кого угодно, только не тайного советника короля. Боюсь, что весь этот заказ фикция, рассчитанная на то, чтобы вытащить нас из бозгона, где я чита позиции очень слабы. И подозреваю, что никакой он не тайный советник, иначе Офелия хоть раз ну увидела бы его при дворе. Так вот, почему на нас напали сразу же, как только мы покинули город? ахнула девушка. так выходит, охота идёт на нас, прогудел Зырк. Или на кого-то из нас. Передмысленным взором юноши всплыл белокурый кулок волос, выплюнутый духом леса из пасти после его посещения. Кевин начал связывать между собой цепочку событий после того, как они покинули столицу. Заказ: нападение наёмников, мага и чёрного рыцаря. Появление в Авьене и сразу опять нападение в Кабаке. Затем нападение в замке графа, следствием которого был клок волос из головы герцогини. Попытка уйти из замка с помощью магии, и их затягивает вместо троллей из земель влаговых чёрных рыцарей. паническое бегство оттуда и они утролли где уже поработали те же чёрные рыцари а затем нападение духа леса который шёл по запаху клока волос нам надо срочно возвращаться решительно сказал юноша куда сразу ищи тинелосефилия твоему отцу отрубил кэвин Теперь я точно знаю, что охота идёт на тебя. Нужна надёжная защита рыцарей, магов и храмовников. А мы тут с местными, как бабочки порхаем без прикрытия. Много они меня защитили в моём замке, Сергита прервала его девушка. Не пойду назад. Шеф, она права. Вечно улыбающееся лицо Люки стало серьёзным. Если кто и может её защитить, то только наша команда. И не думай, что ты один такой умный. Я давно уже догадался, за кем охота идёт. Так чего же раньше не сказал? сердито спросил Кевин. А что ты глупостей не наделал? До сих пор враги промахивались именно из-за нашей непредсказуемости. А медленнее временем всё ближе и ближе подходим к разгадке. Ещё немного и узнаем, кто за этим стоит и зачем ему всё это надо. Пожалуй, ты прав, с облегчением выдохнул юноша, которому претила мысль расстаться с Афелией. Выясним,чей это рук дело, а потом лучше нападать, чем защищаться. Это всё хорошо. Но что же мы дальше делать будем? Поинтересовался Зырг. Мы же заказ приняли. А за базар надо отвечать, закрутинилса Люка. А всё ты с этой дурацкой фирмой, сердито покосился на него Рыцарь. Точно, он виноват, подтвердила Афелия. Вечно нас в истории втравляют имбесятина. Что я? завопила оскорблённый до глубины души Лука. А кто первый кричал: "Принимаем заказ, да я его личну на куски и порву!" Еле оттащил, шеф, веришь? Её не ты, а я таскивал, возразил Зырк. Хватит, рявкнул юноша. Все хорошо, Надо думать, что делать дальше. А что тут думать? хмыкнула Офелия. Аванс возвращаем и начинаем работать свободно на благо государства. Что? Аванс возвращаем? вскинулся Люка. Да ты его сначала у нашего домового отбери. Надо думать, было кому отдавать его на сохранение. Я, Руфика, уже не первый год знаю. Все сразу загрустили, понимая правоту Беса. А с другой стороны, какой задаток? Вдруг изрёк юноша: "Мы оказались в центре заговора, причём заговора не только против нас, но и против короля". Все слышали. Стрепёнулся Люка: "Это же заговор против короля! Какие бабки можно срубить, не отдавая задатка?" Да он нам все расходы потом оплатит. Составление счёта я возьму на себя. И вообще, мне не нужен орден. Меньше, чем награвство, я не соглашусь. Офелия мрачно посмотрела на беса. Если, конечно, выживем, пошёл на попятную Лука. А для того, чтобы выжить, нужна свежая идея. У кого она есть? У меня. Давай, тогда конец, покушаем, жалобно прогудел Зирк. Прекрасная идея, одобрил Бесс. Намерением откушать помешал деликатный стук в дверь. Но «Ну, кто там ещё? простонал Троль. В дверь просочился Бертутч. Он пересчитал по головам присутствующих. Салаба вездесущему, все целы, как я рад. Значит, сходняка не будет. Шеф и методы с братвой посещались. Решили райские кущи снять на недельку и как следует это дело отметить. Девочки-музыканты всё оверяли на себя. Такой малины шеф ты в своей столице не найёшь. Да что в столице, оль мансор отдыхает. Эвольбансоре, помнится, мы очень долго зависали. Потёр руки Лука. Мы переполюнем это, я тебе обещаю, заверил Бесобертучья. Эй, сейчас я распоряжусь. Ночной правитель Амьена выскочил из гостиной, и оттуда до друзей донёсся его голос. "Ошёл, решу здесь зависнуть на недельку другую. Быстро хозяина ко мне" Всё самое лучшее обеспечить. Делда, тащи сюда свою задницу. Всё сделаешь красиво. Если шеф будет недоволен, я с тебя живьём шкуру спущу. захлопали двери, забегали слуги, спеша подготовить персональную для шефа крутую малину. А затем раздался топот копытца двора, а после этого отборный мат. Команда Кевина насторожилась. Да мне пох, что ты, Альберт? Просепелся дворач и ты сиплый голос. Здесь шеф номер раз зарезервировал на всю неделю. Он отдыхает. Быдло. Да как ты смеешь так разговаривать с графом Дреззи? Я правитель этих земель. А мне нет доファンнера, кто ты? Здесь час не собсность. Шеф сказал: "Неделю отдыхаем, значит, отдыхаем. Если ты меня к Кевину не пропустишь, я сюда сгоню все свои войска". Ла-да, ща доложу. В гостиную вошёл здоровенный дитяня, почти сыргоростом. Шеф тут какой-то фраер к какому-то Кевину ломится, ну наглый. Может мне его это в гостиную ворвался Бертучча. А ну-ка, накладись, приказал он дитине. Тот послушно наклонился и тут же получил мощный удар кулаком в селесть. Придурок! Это же крёстный брат шефа. Ну, я же не знал, что шеф с ним корешится, просепел громила. Идиот! Эшэф, извиняй, вы тут с братишкой беседуйте, решайте дела, а мы пока подождём. Столик на всех оформим. Шало отсюда дубина. И шефа и нас подставляешь. Ночной правитель Евгена схватил за ухо Грамилу и поволок за собой. "Входите, господин граф", услышали друзья его голос из коридора. Вы не бежайте из этого недрсла. С рождения у Мишка был слабоват, больной на всю голову. Раздался хлюсткий удар. Что-то ли кто-то покатилось по полу. Так и вы, ваши сиятельства, а я ещё и от себя добавлю. В гостиную стремительным шагом вошёл Альберт Дэрэзи, пингом ноги распахнув створки дверей. Кевин, с тобой всё в порядке? Рыцарь поднялся из-за стола. Да, вроде жив и здоров. Слава вездесущему. Как ты нас всех испугал? Отец чуть с ума не сошёл, когда вы внезапно исчезли. Ну так, у меня с собой людей сейчас нет. А здесь какой-то авторитет отдыхает. Так что давай от греха подальше. исся свои свиты за мной в замок а потом я сюда городскую стражу и своих людей подошлю пусть очисть это гнездо разврат от бандитской нечисти с чего это такая забота настороженно спросил юноша там в замке ты таких братских чувств не проявлял тревиш извини смутился альберт Знаешь, не каждую новость можно вот так легко переварить. Приезжает какой-то хлыщ, которого ни разу в глаза не видел, а родной отец заставляет тебя называть его братом. Мне потом очень стыдно было. Ну, когда я увидел, как отец убивался. Эдвард говорит, не уберёг, который мне дважды жизнь спасал. А теперь и сын его, крестник моего. Короче, да всех кого можно на польский подключил. И вот, сегодня информация пошла, что нападение прошло на монастырь женский и храм вездесущего. Я сразу со своим отрядом туда, а там мне объяснили, что во время мессы там появилась махнатая фезиономия тролля. Ну я сразу понял, что это ты за своей свитой не уследил и влез в какую-то передрягу. А потом вас видели около райских кущ. Ну, я свой отряд в храме оставил успокаивать святых отцов и монашек, а сам сразу сюда. Фу, не представляешь, какое облегчение. Слушай, братишка, А давай посидим по-дружески здесь. Я сейчас посланца отцу пошлю, успокою его. Тракетчик на эту неделю перекупрю, шушеру бандитскую с авторитетами мои люди разгонят, а то и без них двоих на пару погоняем. Ты же рыцарь, ордена пила льва. А я маг, не разваличёмся, а потом зависнем. Папа подкатит, ух, оторвёмся. Посидим по душам. А давай, решился Кевин. Только не на недельку, а на вечерок. Извини, но дел очень много, не возражаешь? Нет. И гонять это отребье нам, графа, мне пристало. С этим выдлом моё оружие нотиться в одиночку справится. Заирк, распорядись. Эй, позови меня размяться. Вызвал со на подмогу оражаносцу Люка. "Эшто ба пяти при трапезе изиграл. Давай", небрежно махнул рукой Кевин.